Но куда же он все-таки подевался? М? Он должен быть здесь, на чердаке. А вдруг он провалился в какую-нибудь дыру и потерял сознание, но никаких дыр тут нет. Ох и дурак же я был, что поверил этому хромому бродяжке. И надо было стянуть ему индюшачью ножку. И собаку запер в буфетный и сфотографировал сам себя, да еще без головы. Такого не недотепу в два счета поймают. Не раньше, так позже. В хорошую я вляпался и стою, и все ради латинского счинения. Ох, ну и болван же я! Эти рассуждения... Меня огорчили, но не слишком. Мне не впервой было разочаровываться, да и в дальнейшем меня еще не раз разочаровывали мои разнообразные друзья. К большинству наших друзей применимо одно общее правило — не стоит подслушивать, когда они говорят сами с собой. но я не мог удержаться, чтобы не схитрить и не воспользоваться своим преимуществом. Тем, что я находился наверху и был невидимкой, я начал тихонько завывать. Но в этой просторной круглой комнате звуки раздавались как бы ниоткуда и отовсюду. Довольный тем, что нашел меня, и, смущенный вырвавшимися у него словами, Уинстон отозвался дрогнувшим голосом. — Это ты, Джон, но слава богу! — У-у-у! Ладно, я понял, вылезая из своего тайника. — У-у-у! Слушай, Джон, это вовсе не смешно. — У-у-у! Нам теперь не до шуток, Джон! — У-у-у! Вырезай же, наконец! У-у-у! Джон, это ты? у у Ты это или нет? У-у-у-у! У-у-у! Не старайся, я не боюсь! У-у-у! Меня этим не напугаешь! у у, -у. Кто это? У-у-у-у! Э-э! Есть там кто то У-у-у-у! Своими довольно однообразными, но выразительными возгласами я заставил недоверчивого Юнстона зауважать оккультные науки. Впрочем, эти науки весьма неопределенные, так что лучше их обсуждать невнятными словами. А Уинстон как раз и дошел до нужного состояния и очень забавно лепетал что-то невразумительное. Я же продолжал использовать свое преимущество, еле слышно, прошептал. — Это Артур! К -к Кто Артур? Негодник Артур! У-у-у! Не-егод, год! Вы сами недавно это сказали! — — А вы при этом были? — Я здесь всегда. Но почему вы назвали меня негодником, Уинстон? Что я вам сделал? — Да и нет ничего. Я просто так сказал. — Вы думали, я глухой? «Станьте на колени, Уинстон, и просите прощения, иначе вы исчезнете, как Джон, которого я с собой прихватил!» Уинстон вдруг озарил. «Джон, да же ты, шутник несчастный <реклама> Не усугубляйте своей вины! Придется вам разделить участь, Джон!» «Ой, нет, нет, ни за что!» Озарение у Инстона было недолгим. — Ну, раз вы не хотите отправиться за ним, я вам его пришлю. — Да, да, пожалуйста, лучше так. — Тогда ступайте в мою комнату и возьмите в руки мое бельбоке, иначе я отправлю Джона к лорду Сесилу. Лечу, Артур, ваше лордство, лечу, ваше лордство, простите меня... Простите меня, ваше лордство. Да, конечно, конечно, до свидания. Уинстон так торопился поскорее убраться с чердака, что сам не понимал, что говорит.